Мы продолжаем э, говорить о наших подростках. Мы говорили о анатофизиологическом уровне, говорили о, о социальном уровне. Теперь немножко поговорим о том, что происходит в нашей подростке, в нашей подростке. Да? Есть несколько особенностей, которыми характеризуется этот возраст. Э, ну, Во-первых, мы об этом говорили, и все-таки еще раз нужно об этом поговорить то, что происходит в становлении внутреннего мира человека. Почему так сложно наши подростки живут, почему они сами за счетами себя не понимают, потому что до этого, как мы говорили на прошлом занятии, все, вся жизнь была предсказуема, она совершалась по неким образцам, так, и говорили папа с мамой, так, и говорили дедушка с бабушкой, так, и говорили в школе или в детском саду. То есть всегда был некий эталон. Вот даже это относится к познавательную способность к человеку... Вот для э, дошкольника и младшего школьника э, думать – это значит вспоминать. То есть, когда он пытается думать, он вспоминает некие образцы, некие эталоны, свой собственный опыт, то, что у него уже есть. А для взрослого человека – наоборот. Если для дошкольника думать – значит вспоминать, то для взрослого взрослого – это значит думать, то есть, какие то конструкции даже относящиеся к своим прошлым. Так вот, до этого наши подростки жили как бы под диктовку, да, всегда был некий образец, с которым он сам себя соотносил. А тут он открывает в себе целый мир, человек действительно целый мир, и понимает, что он наполнен какими-то чувствами, представлениями, то, чего он совершенно не ожидал в Подростки начинают там писать стихи, сочинять песни или вести дневник, да, и зачастую мы, взрослые, оказываемся совершенно не готовы к тому, что вот он такой совсем маленький и весь кажется мой, я его знаю, как обуплено, а оказывается, что нет. Оказывается, в нем целый мир, о котором я не имею никакого представления. Самое главное, что и сам подросток открывает в себе этот мир, и он не знает, что с ним делать. Его желание зачастую противоречиво. Есть какие-то мечты, он, может быть, понимает или даже не понимает их, их несбыточность и стремится к ним, страдает от того, что не получается. Да? Появляется какая-то влюбленность, безответное может быть да, что тоже вот, сложно переживается и формируется э, то что называется субъективная позиция да, то, то чем обладает каждый человек каждый раз этой личности то есть какое- -то свое специфическое отношение ко всему, свое мироощущение, своя какая-то неповторимость другого такого нет ощущение своей уникальности. Следующий момент. Дело в том, что вот это переживание своей уникальности неповторимости, оно сталкивается с требованиями окружающего мира, среды и социума. И подросток должен адаптироваться, преодолеть этот э, чрезвычайную чрезмерную фиксированность на своем «я», на своей какой-то уникальности неповторимости, преодолеть свой субъективизм. То есть, с одной стороны, вот это вот «я» весь для себя, такой неповторимое, с другой стороны, есть какой-то уже опыт накопленные человечеством и в моей семье, и в моей школе, и в моем окружении. И э, другие люди там, через книги, через э, общение тоже, оказывается, имеют какой-то свой взгляд, свои принципы, свои требования. И вот здесь необходимо подростку сопоставить свое субъективное мироощущение с, тем, с теми требованиями, которые уже объективно существуют в социуме. И здесь, конечно, это сопоставление тоже происходит очень непросто, ведь это сопоставление происходит не таким образом, что мы навязываем собственному да, свои какие-то представления, скорее наоборот. Это социум нас в чем-то ограничивает, определяет какие-то нормы, которым мы вроде как должны соответствовать. Это очень непросто для подростка. Для взрослых это просто И вот поскольку это сложно, и подросток не всегда может решить, Эту, эту ситуацию разрешить, то у него накапливаются болезненные ощущения от этих столкновений с реальностью. От того, что «моё хочу», сталкивается с «нельзя», например, да? или «хочу, но не могу», там, запрещают, или нет никакой возможности, перекрыли все пути. И вот как раз от этого болезненного переживания столкновения с окружающей действительностью формируется Это что называется комплексом неполноценности. То есть появляется ощущение, что я не такой, как все, там я хуже, например, э, что я меня никто не понимает, что я одинок, и что меня не признают, там, меня унижают или меня не уважают. Вот это болезненное мироощущение приводит к тому, что человек замыкается в самом себе. Он перестает идти на какой-то контакт, он закрывается в своем собственном мире, как как в комнате. Да? Вот, зачастую, то, о чем мы говорили сейчас, изучаем, да? если подросток закрывает дверь, значит, он таким образом оцерчивает некую границу. Вот здесь проходит граница моего мира, сюда не входить, я не впускаю никого, без стука, без спроса. Но вот э, здесь очень тонкий момент, это не просто закрытая дверь, да? это дверь в душу человека, это дверь, которая закрыта изнутри. И мы знаем, что христианская традиция нам говорит, что гордость – это и есть это самое само замыкание. Ведь архангел, который пал с неба, с чего началось его падение? С того, что он перестал любоваться совершенством Бога, стал любоваться самим собой. То есть возникло вот это вот схлопывание на самом себе. Своими совершенствами, своим могуществом, своей силой. И вот это замыкание на своем собственном «я» и ведет, на самом деле, к деградации человека. На самом деле, каким бы он ни был там, гением, э, все равно, в любом случае, если идет вот это схлопывание, если э, человек перестает соотносить свой внутренний мир э, с окружающим, обстает некую оппозицию, замыкается в самом себе, Это все равно ведет к деградации, потому что занасел Божий о человеке – это открытость. Человеку необходимо для нормальной полноценного существования, для нормальной жизни, необходимо общение с Богом, и с другим человеком, и с тварным миром. Необходима открытость на встречу даже физиологически. Человек – открытая система, необходим воздух, которого нет в самом человеке, да? необходима вода, которую тоже человек сам не производит. То есть человек – существо открытое. И э, также духовно и психологически он тоже должен быть открытым навстречу другим людям. И всякое замыкание, э, отгороженность раз, идет во вред человеку, потому что это отгороженность не просто от конкретного человека, который меня обидел, это отгороженность э, в принципе от людей, э, это отгороженность от истории, это отгороженность от культуры, от традиций. Человек не может произвести какую-то свою собственную культуру и стивилизацию, он для этого слишком мало, к сожалению. И вот э, это самодостаточность, которая, кажется, вынужденная самодостаточность, в которую подросток уходит, это есть э, его такая главная беда, которая, это есть тенденция к саморазрушению. Потому что в пределе, э, если вы знаете, что, э, например, если человек сидит в одиночной камере, один совсем, да, приговоренный к смерти, то э, часто человек может просто сойти с ума. Ничего, его не бьют, его не унижают от одиночества. Просто потому, что ему не с кем разговаривать. И вот это переживание э, комплекса неполноценности, какой-то униженности, непринятости формирует в душе подростка чувство пустоты, бесполезности, незащищенности. С этим чувством э, самолю и подростка очень тяжело справятся. И э, все те э, чувства, которые, которые влечет этот комплекс, это и уныние, и, и боль, и обида, это, конечно же, порождение гордости, которой болен каждый из нас. И как следствие, одной из следствий, э, такой позиции является жажда самокраждения любой ценой. Отсюда и отругость, о которой мы говорили, и там права, да, и даже дерзость, и поступки какие-то на грани, прямо на грани фола, что называется. отсюда и побеги из дома, и какие-то нарочитые попытки там покучиться на То есть гордость и замкнутость на самом себе, приводит к тому, что человек сам внутри начинает себя разрушать. Он действительно не приобретает, а теряет, и теряет все, что он приобрел до этого в семье, как, как блудный сын, да, который расточился со своей богатой. И в этот период как раз мы видим, как резко и неожиданно меняется наш ребенок, и мы видим, что отношениях с нами, он занимает э, ту позицию, которую нам очень трудно принять, он начинает нам что-то выговаривать, он начинает нам э, говорить э, какие-то вещи, которые мы не принимаем, это происходит потому, что в этом возрасте то, что в дошкольном детстве, как мы говорили говорили, да, то, что в младшем школьном возрасте накапливалось и э, где-то существовало где-то под спудом, где-то в подсознании, в глубине души, какое-то ощущение да, от семейной атмосферы, от отношения, то сейчас, в этом подростковом мудрости, эти ощущения кристаллизуются и уже опосредуются словом. То есть человек уже может сказать, понять, что с ним происходит, как к нему относятся, что он думает по этому поводу. И зачастую Конечно же, то, что говорят нам наши подробки, это нелицеприятно для нас, потому что у каждого у нас есть и какая-то неправота по отношению к нашим детям, и неправильная позиция существует. На самого себя и на отношение родителей к себе приводит к тому, что подросток действительно замечает эту нашу неправоту, и он видит такую то и предвзятость, и несправедливость и желание не вникнуть в суть его переживаний, его дела, а желание решить какие-то свои вопросы в первую очередь, а его вопросы, его сложности, это уже там поскольку-поскольку есть хватит времени, терпения и желания. Именно поэтому подросток протестует против подобного отношения и нам уже в лицо указывает все, что он думает по этому поводу, бросает какие-то обвинения, зачастую, конечно, не думаю об этом, о том, что он таким образом наши отношения рушит. И еще один момент которые тоже необходимо понимать, и необходимо знать, что на самом деле это очень важный момент. Дело в том, что у подростков формируется критичность мышления, и именно критичность, да, а не критиканство, это очень важное качество для любого взрослого человека. Да, если человек... Э, не просто так вот все, что ему говоришь, но раскрыв рот, все воспринимать. Если он размышляет, если он сопоставляет, если он относится критически, это признак, признак дрелости человека. Мы да? понимаем, что это человек думающий, это человек знающий, ему что сопоставить. И вот как раз в датковому возрасте это качество начинает возникать в виртуальной сфере. И самостоятельность мышления тоже возникает. Критичность – неотъемлемая часть самостоятельности мышления. То есть мы тогда начинаем понимать, что я думаю так, а он думает по-другому. Да? нужно сопоставить, сравнить, увидеть, где общее, где какое-то различие. И вот эта склонность к протестам и критичность приводит к тому, что подросток занимает такую позицию, с которой нам очень сложно согласиться очень трудно принять их упрямство, укра... вот я читал выдержку, да, о том, что подростки отстаивают не столько правоту свою, сколько свое право на какую-то уникальность, на свое собственное мнение. И в этот период, конечно, когда мы сталкиваемся с этим критиканством, мы зачастую не выдерживаем, и в ответ на его какие-то высказывания мы говорим свои жесткие, нельцеприятные слова, которые, опять же, ведут не столько к тому, чтобы ситуация каким-то образом примирила нас, сколько к тому, что конфликт этот только увеличивается, подросток оказывается в ситуации, когда он чувствует себя несправедливо обиженным, а мы, в свою очередь, тоже. Как это так? Мы ему столько дали, а он нам вот в лицо швыряет такие вот слова. Значит, он должен попросить прощения, разумеется же. Ну вот, несмотря на то, что подростки демонстрируют внешне э, такую вот некую уверенность независимость до да, что я уже сам могу мне никто не нужен на самом-то деле э, они также как и в общем большинство людей также как и дети более младших возрастов подвержены страху э, страх э, страхом даже точнее э, страхи бывают разные и надо сказать что вот в нашем падшем мире, поврежденном греховностью. Страх, если можно сказать, это, точнее, переживание определенных страхов в период возрастания, это некая норма, ну, в кавычках норма, опять же скажу, это норма для нашего мира. И в норме человек на протяжении разного периода, начинает с младенчества, должен этот страх переступить с помощью взрослого, преодолеть его. И вот э, я хочу как раз сказать о том, какие страхи свойственны именно подросткам. Ну, э, э, у подростка, мы уже говорили, сильна потребность быть собой, да? то есть э, стремление свое «я» понять лучше, стремление его усовершенствовать, Но мы, как взрослые люди, понимаем, как только появляется какая-то новая возможность, новые отношения, новая работа, новая ситуация, сразу же, как, как две стороны монеты, да? что-то новое, это непознаваемое, это еще не познанное, неизвестное, это эра И как следствие, значит, эта эра может нести что-то, что принесет нам какой-то вред, да? некую потенциальную опасность, что возникает осторожность, тревожность, мы присматриваемся ко всему новому. То же самое и здесь. Возникает новое, причем возникает внутри меня самого. Да? Это не внешняя от которого можно как-то дистанцироваться. Это моя внутренняя никуда от этого не денешься. И поэтому как неотъемлемая часть возникает и спокойство, и тревога, и страх. Страх быть не собой, да? страх стать кем-то другим. Страх потерять контроль над теми чувствами, переживаниями, которые переполняют который только что открылся, с которыми не знаешь, на какую полочку положить, как с ними справиться. И особенно этот страх способен таким впечатлительным, ослабленным подросткам, которые боятся не только, скажем, психических особенностей своих но и физического роста причем это даже может иногда выражаться в какой-то нетерпимости к недостаткам других людей ну вот можно разделить условно страхи на природные и социальные природные страхи они основаны на инстинкт самосохранения и помимо страха смерти самого себя, да, они э, еще предполагают э, страх там, движущего транспорта, темноты, высоты, глубины, разные моменты бывают, там, уколы, боли, пожара. Но вот а, особую значимость а, у подростков приобретает социальные страхи. Это страх одиночества, это страх наказания. Это страх не успеть что-либо сделать. Это страх не справиться с самим собой или с порученным делом. Это страх не совладать со своими чувствами, которые я уже рассказал, подростковые чувства не это только то, только та задача, которая встала вот перед ним. Страх осуждения со стороны сверстников конечно, тоже очень сильные переживания. И, конечно же, само количество страхов теснейшим образом связано с тем, есть ли у подростка теплые, доверительные отношения в семье или их нет. И если этих отношений нет, то количество страхов, конечно же, возрастает. Давайте теперь вот о подростке мы поговорили, скажем так описали некую картину да, состояния подросткового возраста. Мы будем как отдельные фрагменты возвращаться на протяжении всех наших дальнейших встреч. Давайте тогда начнем следующую тему. Я обещал рассмотреть некую схему, которая нам поможет. Давайте ее начнем, все-таки, да, 10 минут, 15 у нас еще есть. Вот, а продолжим ее на следующей нашей встрече. Вот давайте посмотрим. Есть, зарисуйте, пожалуйста эту вот схему. Цель, проект Не, как хотите, как вам угодно. Всякий человек соповерен Богом как существо разумное и, соответственно, разум это свой должен использовать, и он призван жить не как угодно, а осмысленно. И если человек не стремится к чему-либо, если он, допустим, не стремится к Богу, то... Даже если ему кажется, что он, тем не менее, живет э, по каким-то более-менее нравственным признакам, тем не менее, крестом. Тем не менее, э, как сказано в Евангелии, кто не собирается крестом, тот расточает. То есть жизнь человека не может э, находиться в неком, э, в неком статисе, да, в, в какой-то неподвижности. Он либо направлен к Богу, либо направлен в какую-то другую сторону. Если человек не стремится вот, к этим высшим духовным ценностям, которые выработаны народом, культурой, традицией, то, скорее всего, он где-то прокручивает стоит на месте. Я прошу прощения, вот, вот, это вот этого достаточно. Я смотрю, вы уже начали все. Давайте вот, вот эти вот четыре слова пока все же четыре. И вот э, такой выбор выбор жизненного пути э, у человека всегда есть. И, как всегда, если человек подходит осознанно и осмысленно в своей жизни, если он пытается ставить какие-то вопросы по большому счету, что называется, то э, первый вопрос, который ставит себе человек, да, «Ради чего я это делаю? Ради чего я таким вот образом живу?» да? Это вопрос «Цель». Вот это запишите, пожалуйста. «Ради чего?» Тем отличается человек, скажем, от животного, что даже если внешне посмотреть, там то, что делает овезьян, то, что делает человек, можно найти какие-то корреляты какие-то схожие вещи, но дело в том, что э, у животного это некая активность, а у человека это всегда деятельность, которая предполагает определенную структуру, то есть наличие целей, наличие э, проекта, замысла некого, да, наличие определенного плана наличие средств, которые сейчас достигаем, и какого-то конкретного результата. И как только мы поставили некую цель, мы определились. Да, вот, я живу ради этого, вот это средство окошки вот это цель моей жизни, на, на это не жалко положить все силы, которые у меня есть. Прежде чем действовать, человек строит проект, он пытается понять, что необходимо, что именно необходимо сделать для достижения этой цели. Если говорить о проекте, то, например, при строительстве какого-либо здания, на этот проектный уровень, на чертеж здания отводится очень много времени, вообще проектный уровень занимает до 70% времени всего строительства, потому что на этом проекте... с Точностью там ли не до миллиметра выяснят, где будет вход, сколько будет этажей, где будет такая балка, где такая балка, где будет там зал, где будет кабинет и так далее и тому подобное. Все, где будет окно, какое оно будет, широкое, узкое. Все с точностью до миллиметра выписывается, вырисовывается. Именно потому, что если вот проект этот подписан, и пошел уже в реализацию. Потом его изменить, уже когда вырыли фундамент, именно в соответствии с этим проектом. Когда уже возвели там несколько 15 этажей в соответствии с этим проектом, изменить он что-либо. Это очень сложно, а в реализации нашего мира это большие деньги и время. Именно поэтому вот как раз этот проектный уровень, он крайне важен. И э, даже в нашей какой-то обыденной жизни, э, когда мы разговариваем с человеком И, там, будь это наш ребенок или там, друг или коллега когда он сразу берется за дело мы там, объясни, чего ты хочешь расскажи, чего ты хочешь добиться как это все планируешь, как ты мыслишь тебе если человек от вас а вот надо делать, а там само вывезти то мы так -то, критически отнесемся ко всем его начинам и только После того, как вот этот поставленный на разработан проект, то есть определена некая стратегия, чего мы добиваемся, куда мы движемся. Вот после этого уже мы переходим на уровень плана, который отвечает на вопрос как, как мы хотим добиться? Что мы будем делать? Как, как следует действовать? Что первое, что второе, третье, пятое, десятое и так далее. Если у нас не неопределённый вообще подход, принцип какой-то, да, то в таком случае мы становимся заложниками вот этого уровня, когда у нас какие-то сложности возникают здесь, мы вот этот, вот эти два уровня начинаем менять, а не получилось там, здание, значит будет сарай. Да? Значит мы решим, что мы опять строили сарай, потому что там, не завезли материалов, или там, фундамент скачал, или еще что-то, да? То есть, тогда получается, что мы как флюзеры. Вот ветер подул, и мы, значит, повернулись в ту сторону. потом в другую сторону, повернулись другую. Но человек так не должен жить. Если человек определился с целью, то он должен определить эту стратегию на достижение цели, он должен все остальные уровни уже выстраивать в соответствии с высшим уровнем. И это теснейшим образом связано и с нашей личной жизнью, с нашей духовной жизнью, и с воспитанием ребенка. Потому что... Как мы определим цель нашего воспитания, так мы и будем этим воспитательные усилия осуществлять. Как вы ярко назоветесь, так она и поплывет, так как в известном мультфильме сказано было. И как раз к тому воспитанию, оно есть воспитание личности не меньше Воспитание – это есть воспитание личности, воспитание человека. Это не есть наузкивание и натаскивание на какие-то нормы, на какие-то знания, на, на способности. Там, драм-кружок, по фото, и то, и другое, и пятое, и Вот он такой талантливый. Самое главное, что я его заправляю. Потому что я знаю, он не знает. И мы зачастую э, как бы узурпируем вот эти вот два уровня. Да? Мы знаем, мы просто знаем. Мы там книжки прочитали, мы жизнь прожили, а ты не знаешь, ты исполнитель. И нам кажется, что это правильно. Ведь он-то не знает, а мы знаем. Поэтому пусть он делает так, как мы ему говорим. Мы же правы. Но вот если мы говорим о воспитании человека как личности, то наша задача научить его вот этому, вот этому уровню, приобщить его к этому уровню, сделать так, чтобы наши цели его цель, чтобы он, может быть, пошел и дальше. Мы там, не реализовались, да, в чем то А вот он правильно с нашей помощью поставил цель, он пойдет дальше. Но это именно отдание самостоятельности, это уважение к Это априори подход к человеку как к образу Божию, в котором заключено все, который есть действительно, который призван уподобиться Богу. Мы же наоборот, мы строим некие, вот как, как в детстве, как мы привыкли, как нам удобнее, да, вот. Приходи во стойке, сделай так Нет, я сказал так. Почему вырастешь, поймешь. Для дошкольника, ну, это сойдет. Для младшего школьника, ну, тоже более-менее, да. А для подростка это уже не пройдет. Почему мы сейчас не успеем, а как раз будем, в соответствии этой схемы будем рассматривать подростковый возраст, и вы более наглядно поймете, В чем, в чем его особенность, в чем его уникальность этого периода. Но для подростка это уже не проходит, ему важно вот эти вот, освоить вот эти два уровня. Тогда, если вы помогаете это ему сделать, тогда вы становитесь с ним рядом, вы как бы заодно, да, вы не в оппозиции, я указываю, а ты исполню, вы вместе ним, вы научаете его, ставить свои собственные цели. Вы научаете его вот по, по этой схеме, ну, не нужно, конечно, рисовать по-другому, да? но своим отношением, своим разговором, диалогом вы помогаете ему понять, вот ты какую цель поставил, Эту? а что ты там добиваешься? Вот ты там, поставил цель познакомиться с девушкой, вместо этого ты там руки в боки, поплёвываешься куда-то, ну разве этим ты добьёшься? Нет, значит, давай, вот цель ты оставил ту же самую, девушка может быть хорошая, А вот давай подумаем, как как по-другому это делать. И, э, наконец, плоды. Да? Каков результат всей нашей деятельности? Ведь э, на самом деле вопрос о плодах жизни, он в Евангелии поднимается. И даже Господь говорит о том, как отличать лжевых учителей от учителей по плодам и знаете их. То есть по результатам по тому что в результате получается да, мы не можем понять что происходит если в результате деятельности какого-то там уже учителя там, не знаю, сотни человек сожли сожли друг друга или там, отравились то вот вот да, это, это не жизнь это, это смерть это не учитель жизни а учитель смерти и если в результате наших воспитательных усилий, Мы как, как плод нашей деятельности получаем непонимание, получаем конфликты, получаем какие-то сложности, получаем полностью разрушенные отношения, значит, что-то где-то у нас неправильно. Значит, вот необходимо, это уже на следующем занятии будем говорить, необходимо по этому, по этим уровням пройтись и понять, что же там происходит, что не так мы делаем, на каком уровне у нас ошибка, где у нас какая-то ложная посылка. Давайте сейчас на этом мы закончим. И как информация некое некой размышлении, помимо этой схемы, я еще одну э, схему нарисую. Это к вопросу о том, что есть воспитание какова задача. Да? Вот у нас есть некий взгляд на нашего ребенка. Условно говоря, вот, вот это, это наш подросток. Как, как человек, да, вот, во всей его совокупности, во всей его сложности, во всем многообразии его проглядели. Вот наш наше родительское опро непревзричи, да? И вот, знаете, как как э, проектор, когда светит во тьму, он он ведь не все освещает, да, не на 360°. Он освещает некое пространство, в котором все видно. А за границами этого пространства там тьма, там непонятно что. И вот В зависимости от нашего понимания задачи воспитания, наш взгляд он тоже можно сравнить с прожественным. Да? Вот, вот, Высвечиваем, допустим, вот эту вот часть и начинаем воспитывать. да вот У нас есть представление, что он должен хорошо учиться, что он должен выполнять все наши предписания какие-то. И мы ставим эти рамки, которые высвечивает наш узкий взгляд, и начинаем вот вот это вот все многообразие да, втискивать сюда. А точнее даже, наверное, не тискивать сюда, а просто забывать. Вот. Мы забыли об этом. Этого для нас не существует. Существует подростков или там ребенок, как ученик. Ну, и в рамках этого представления о нем мы не существуем. Вот поэтому мы будем говорить, но сейчас немножко забегая вперед, скажу, что почему в такое понимание, что Ребенок – это шанс на спасение, что в воспитании мы спасаемся. Именно потому, что... Ведь почему у нас вот такое представление, а, а не такое, скажем, да? Да? И, и, и не вот такое, когда мы охватываем всего человека. Потому что взгляд на нашего ребенка зависит от нашего понимания самих себя. Именно поэтому, если мы сами духовно не развиты, если мы где-то вот здесь вот находимся, То и своего ребенка мы не сможем увидеть во всей полноте и воспитать. Его. Тоже как личность как человека, как личность свободную, как личность, э, -э, -э Богом, как свободную, разумную, призванную строить э -э, свои отношения действительно и разумно, и свободно, и э, -э добровольно укорянять добро, доб добровольно выбирать добро и, и Бога. Именно поэтому вот Становление взрослого как личности ведет к тому, что и мы и нашего ребенка видим по-другому. Да? И самое главное, что мы видим истину его, и мы можем ему помочь в том в ту меру, в котором мы вернемся. Вот давайте на этом сегодня мы закончим.